Глава 25 Что В Штолсу мы добрались за 30 минут с небольшим. За это время папа и Борис убедили, что на мои ножки только и будут любоваться, что юбка до колен мне очень идет. Алада ехидно подмечала, что кому как не мужчинам это знать в точности, при входе на территорию парка, которая выглядела как огромная, но неглубокая воронка, нас встретила пара мужчина и женщина в торжественных нарядах, которые регистрировали семьи и дебютанток. Здесь была очередь. Когда мы дождались своей, нам с Ладой выдали специальные браслеты, идентификаторы, которые были почти незаметны на запястье ничем не портили наряд. Потом мы вместе с родителями стали спускаться по длинной широкой лестнице к приемному залу, находящемуся в центре воронки и выглядевшему как стеклянный куб. Мамы восхищались парком и строением в его центре, папа обсуждали какие-то новости, а мы удивленно озирались по сторонам, потому что вчера здесь не было такого обильного цветения деревьев и клумб, будто все за ночь рассвело к балу. Впереди и за нами шли семьи с другими дебютантками, а я все пыталась заметить пары без дочерей. Было любопытно узнать, кто приехал на бал, чтобы выбрать жену-сыну. Но таких не оказалось. Лада шепнула, что семьи женихов пребывают первыми и входят в приемный зал с другой стороны. Значит, мы войдем в зал, и на нас уже обратятся почти полтысячи глаз. Проходя ближе к полупрозрачному строению, я заметила, что внутри довольно многолюдно. Незнакомые лица, пестрящие наряды, многочисленные взгляды, устремленные на вход. Сердце быстро застучало. Я разволновалась. И вовсе не из-за своего внешнего вида, а от неизвестности. Сейчас захотелось никуда не выходить из своей комнаты и просто дождаться через несколько фазисов сообщения Паула, когда он напишет, что отправил заявку на меня. Я даже остановилась перед раскрытыми дверьми в зал, борясь с оторопью. — Ты чего? — прошептала над ухом Лада. — Смотри, вон семейство креветок. Я перевела взгляд вслед за кивком Хворостовой и увидела, как нам машет люмин. Беспокойство слегка отступило. Еще одно родное лицо и дурацкая шутка Лады. Папа осторожно просунул руку под мой локоть и мягко подтолкнул вперед. Я растеряна, но благодарно улыбнулась, потому что так и стояла бы у порога, привлекая к себе ненужное внимание. Войдя в зал, я мгновенно ощутила на себе любопытные взгляды. Приглашенных было так много, что я терялась в какую сторону вниз или вверх смотреть, чтобы случайно не перепугать женщин с мужчинами. Опустив глаза, сначала я смотрела всем в ноги, а когда понимала, что передо мной женщина, поднимала голову и пыталась приветливо улыбнуться. Но ощущение было такое, что мышцы лица живут собственной жизнью и вовсе мне не подчиняются. Однако не все любопытствующие находились на первом этаже. Многие, и в основном семьи женихов, стояли на широких разноуровневых балконах на противоположной стене. Оттуда было проще рассмотреть всех дебютанток. Посредине зала на подиуме сидел оркестр струнных. Звучала приятная мелодия, и даже голоса окружающих ее не заглушали. Родители дебютанток с ними или без прогуливались в разных частях зала. Некоторые девчонки из разных городов Тоули знакомились и общались между собой. В целом атмосфера была доброжелательной, но, на мой взгляд, слишком официальная. Я к такому совсем не привыкла. Украдкой посмотрев на центральный балкон, я заметила, что там собрались одни хамони, и они не слишком-то обращали внимание на то, что происходило внизу. Хворостовы заметили знакомых и увлекли моих родителей за собой, чтобы поприветствовать тех. Лада почти сразу потянула меня к Люмин, которая бедняжка не могла отойти от своих родителей и вытягивала шею, высматривая нас. «Добрый день! Сюин гао, гао, Вежливо проговорила я, а Лада кивнула с приветственной улыбкой, а потом перевела изумленный взгляд на ожерелье матери Люмин. Родители Люмин окинули нас нисходительными взглядами, кивнули с прохладной учтивостью, так и не произнеся ни слова. И как они еще позволили Люмин дружить с нами? «Привет, Дари, Лада». Сдержанно кивнула Люмин. «Мама, могу я прогуляться по залу с однокурсницами?» Я заметила короткий и строгий взгляд матери на дочь. Недолгая пауза перед кивком красноречиво намекнула, что Суин отпускала дочь неохотно. Сегодня родители подруги были необычно строги и напряжены. Люмин быстро взяла нас под руки и повела в другую сторону от них. «Как же я рада, что вы здесь!» Прошептала она, уводя нас все дальше к бару с напитками. «Что такое на шее твоей матери?» Сделав страшные глаза, тихо спросила Лада. «Это ожерелье из панциря черепахи», со смешком ответил Люмин. «Наследство земли от предков». «Ого, теперь я понимаю, почему ты не могла определиться со своим украшением». «Наверное, мать пыталась на тебя засушливую креветку повесить». «Лада!» — рассмеялась Люмин. «Когда ты уймешься!» «Зато теперь ты улыбаешься!» Довольно отметила Хворостова и взяла всем нам по фруктовому напитку. Я выхватила бокал с напитком, будто умирала от жажды, и тут же опустошила его. После повернулась к залу и посмотрела на круглый подиум со ступенями в другом его конце. «Я услышала, что все девушки проходят по очереди через подиум?» «Ага», — кивнула Лада. «Скоро начнется. Так что не струсь. Ты выглядишь шикарно. Правда, Люмин?» Та быстро закивала, еще раз осматривая меня с головы до ног. «Я тебя такой никогда не видела!» вот Павла умер бы от восторга. Почему сразу умер? Беззлобно проворчала я. Ты, между прочим, выглядишь потрясающе. Не зря мы столько искали это колье вчера. Люмин удовлетворенно улыбнулась и коснулась шеи, поправляя тонкими пальчиками голубые камни, обрамленные вензелями серебристого металла. Вместе с длинным облегающим платьем серебристого цвета украшение смотрелось идеально. «Точно! Я сразу сказала, что нас ждет третья принцесса!» Похвалила Лада. «Сколько это продлится?» Вновь обратилась я взглядом к залу. «За первые пару часов все дебютантки пройдут через подиум, а дальше еще пару часов для общения». «Как мало!» Вдруг расстроилась Люмин. А ты что так переживаешь? Усмехнулась Лада. Кажется, что за два часа мы со всеми семьями не перезнакомимся. А тебе это нужно? Округлила глаза Хворостова. Хочу, чтобы меня заметила как можно больше семей не из даже не Стоули. Не поняла? Удивилась и я. «Очень хочу жениха, который живет подальше отсюда!» Шепотом призналась Люмин. Мы с Ладой переглянулись, а потом вопросительно посмотрели на Люмин. Она перестала разглядывать окружающих и оглянулась на нас. «То есть не в смысле от вас подальше, но...» Люмин медленно перевела взгляд на своих родителей и вздохнула. Слова были лишними. «Да уж». «Жестковаты они у тебя», — согласилась Лада. «Маленькие, а противные?» «Лада!» — с укором прошептала я. Люмина аккуратно встряхнула челкой, поправила мелкие локоны на висках, приподняла подбородок и бодро произнесла. дари Лада всегда права. Да и все равно все будет известно только после двадцати. Не хочу больше думать о плохом». «Давайте прогуляемся по кругу. Что мы стоим, как статуи?» Мы оставили бокалы, взяли друг друга под руки и медленно пошли по залу. До начала открытия бала невест было еще несколько минут. «Говорят, сегодня присутствует много семей Хамони», — поделилась Люмин, мельком кивнув на центральный балкон. «Но главное, что и несколько членов высшего совета». «Правда?» Одновременно спросили мы с Ладой. Да, учредитель баллов. Нулан Бюин Саккартгар. Член высшего совета и главнокомандующий военным флотом Альянса. Еще тот, кто заведует торговлей внешней и внутренней. Забыла, как его зовут. Кажется, он хочет устроить брак сына. И, по-моему, Гейшел Бон. Сновард? С восторгом закончила я, остановившись и округлив глаза. «Да, он самый!» Горячо закивала Люмин. «Без меня раздери! С кем я связалась?» «С фанатичками микробов!» Шутливо проворчала Лада, закатив глаза и коснувшись переносицы двумя пальцами. «Ты ничего не понимаешь!» Засмеялась я. «Он же курирует всю научную деятельность в области медицины и микробиологии!» «Вот за кого тебе надо выйти!» Заговорчески подмигнула Лада. «Почему это ей?» Шутливо возмутилась Люмин. «Я тоже им восхищаюсь!» «Боюсь, что нам обеим можно не фантазировать на его счет!» Усмехнулась я и стала загибать пальцы. Он хамони, он член высшего совета, и он в браке. «Какая потеря для нас!» Притворно, горестно вздохнула Люмин и захихикала в ладошку. «А кто здесь еще интересный?» Лада снова обратилась взглядом к залу. «Кхелан Бюин Год Босгард. Сестра Нулан Гарба. Например, остановилась люмину у окна и аккуратно указала взглядом на балкон. И самое удивительное, ее семья в полном составе. Похоже, они тоже подыскивают невестку». От прозвучавшей фамилии сердце вытолкнуло слишком большую порцию крови что щеки вмиг потеплели. Взгляд забегал в поисках точки опоры, но диваны или кресла на балу специально не предусматривались. Невесты должны были непрерывно дефилировать по залу. Я взволнованно вздохнула, поднесла ладонь ко лбу и, прикрыв ею глаза, взглянула на балкон сквозь пальцы. В черном костюме, в белоснежной сорочке, гладко причесанную висков, с улыбкой, едва тронувшей уголки губ, с высоко поднятой головой у ажурных прозрачных перил стоял Макрен Босгард. Рядом с ним стоял мужчина чуть ниже и уже в плечах, но почти его копия. Оба смотрели своими огненными глазами в нашу сторону. «Что он тут делает?» Я сглотнула так громко, что девчонки обернулись. Я тут же опустила глаза, слегка отвернулась к окну и обхватила пылающие щеки ладонями. Вопросительный взгляд подруг вынудил солгать: «Что-то мне жарко. Нам сок ничего не подлили?» Улыбка получилась фальшивой, я это и сама прекрасно понимала. Лада, не поднимая головы, мельком посмотрела на балкон и, вновь вернувшись ко мне, играя бровями, лукаво улыбнулась. «Интересно, что они тут делают?» «Не знаю. Это не запрещено». «А может, потому что они все организаторы бала?» — размышляла Люмин, тоже обратившая внимание на балкон. «А мы ведь так и не сказали, ей кого его встретили в фикете». «Кстати, у Босгардов два сына, которые еще не в браке. Но одному еще и двадцати одного нет, а второму двадцать семь». «Кому?» — насторожилась я. «Кто из них старший? Надеюсь, не тот бесенок, который взглядом ни одной ювки не пропускает!» — скривилась Лата, продолжив осторожно наблюдать за Хамони на балконе. «Тот, что ниже, кажется, Ликрос Босгард. Младший. Такой красавчик!» — вздохнула Люмин, будто давно влюблена в него. «Откуда ты знаешь?» — взволнованно спросила я. Лада хитро прищурилась, понимая мою заинтересованность в этом вопросе, и поддержала. Да, откуда? Стояла рядом с родителями, когда они с семьей Кааф обсуждали семью Босгардов. Только вот не поняла, почему у Нори Босгард две фамильных печати. Недоуменно пожала плечами Люмин и многозначительно посмотрела мне за спину. Лада тут же непринужденно взяла меня за руку и повернула в обратную сторону. Когда я посмотрела в том же направлении, то недалеко от нас увидела несколько семей Хамони, и среди них ту, о которой мы и говорили. Она стояла с другими женщинами Хамони и всем своим видом будто заявляла о своем высоком положении. Я не видела лица Кхилан Босгард, но и со спины разглядела, насколько это красивая женщина. Ее потрясающее золотое платье было расшито сверкающими камешками. Пышный подол стелился по белоснежному глянцевому полу. Она была стройной и высокой, и синие черные волосы уложены в высокую прическу, открывая изящную шею. Плечи и руки обнажены, гордо являя всем фамильные печати, слегка присыпанные золотой пудрой. Осанка и движение нисколько не указывали на то, что ей далеко за пятьдесят. К ней даже подойти страшно. Прошептала я, вспоминая, что хотела узнать, какие родители у Макрона. Ничего общего с Ладаро. Рядом с такой особой засомневаешься даже в том, насколько ты правильно дышишь. Я отвернулась и посмотрела на свое отражение в окне. Никогда еще так не переживала за то, что о моей внешности подумают другие. Но сейчас хотелось быть уверенной в своей привлекательности что выгляжу, как подобает и соответствую самым высоким требованиям любой семьи, что нравлюсь ему. Взгляд снова скользнул к балкону. Макрон все еще находился там и теперь уже, несомненно, смотрел на меня. Я смущенно отвернулась, понимая, что опять нарушаю приличие, но не могла ничего с собой поделать. Хотелось думать, что Макрон не зря прибыл на бал, что он искал меня. Это, конечно, недостижимая мечта, но она такая сладкая, что невозможно от нее отказаться. И сердце каждый раз замирает, когда в мыслях проскакивает, а вдруг... «Печати на каждом плече. Они не одинаковые. Такое может быть?» Услышала я от Люмин, когда вернулась к девчонкам. Они все еще обсуждали Кхиллан Босгард. «И ты еще себя называешь отличницей?» Усмехнулась Лада. Я тоже не помню. Со стыдом призналась я и оглянулась, чтобы рассмотреть овальные печати на плечах этой высокородной хамони. Но она стояла к нам спиной, и я видела лишь часть серебристых линий на обеих руках, и то четко из-за золотой пудры. «Добрый день, Нори и Хорды!» Неожиданно прозвучал громкий женский голос откуда-то сверху. Я Сандая Коэн-Жадайн, распорядитель бала. Музыка стихла. Все обратили взгляды на главный балкон. В его центре стояла высокая блондинка в длинном черном платье с пышными бантами на плечах. В черных длинных перчатках сеточку она держала визор. Рада приветствовать вас на ежегодном балу невесты, особенно юных дебютанток. Она радушно улыбнулась, а затем посмотрела на Хамони, который стоял рядом. «Представляю вам учредителя бала, Нулана Бюин Сакарта Гарба, член высшего совета и главнокомандующий военным флотом Альянса, которому мы обязаны великолепием приемного зала и парка, а также подарками для наших прелестниц, которые будут вручены по окончанию бала при выходе». Рядом с блондинкой стоял Хамони, одетый в черный форменный пиджак с гербом рода на лацкане и с наградными знаками на плечах, и вежливо улыбался. А его светящиеся огненно-алым глаза внушали беспокойство. «Позвольте поприветствовать вас, юные дебютантки, и, конечно же, вас, родители обеих сторон!» Глубоким гортанным голосом произнес Нулангарб. Я вижу в зале невероятно красивых девушек. Надеюсь, что семьям женихов повезет с выбором так же, как когда-то повезло мне. Тут он тепло кивнул женщине Хамони, стоящей за его плечом, вероятно, своей жене, и продолжил. Разрешите открыть бал, и давайте же познакомимся с девушками. Зал взорвался аплодисментами. Я же снова украдкой посмотрела в ту сторону балкона, где стоял Макрон. Его там уже не было. А потом мой браслет, врученный при входе в приемный зал, слегка засветился, как и у девчонок. Это отвлекло меня вспышкой волнения. «Итак, девушки, прошу вас обратить внимание на ваши браслеты, которые укажут очередь для выхода на подиум». Вновь выступила блондинка. «Ждем первую дебютантку. Прошу». В зале снова послышалась музыка. Все опустили головы и стали продвигаться к подиуму в другом конце помещения. Кто-то, наоборот, занял место у стен, чтобы не толпиться вместе со всеми. Я нашла глазами родителей и мягко улыбнулась маме. Она выглядела спокойной. Может быть, поняла, что не все так страшно, как казалось? «Да нас еще далеко!» Заметила Лада, взглянув на свой браслет, а потом и на мой. «А мне скоро!» Взволнованно проговорила Люмин и поправила колье. «О, Хелан Босгард уже у подиума! Она точно хочет устроить брак сына! Кстати, Лада, что там с печатями? Ты не договорила?» Мне стало грустно и досадно от одной мысли, что семья Босгардов может выбрать невесту из Гамони или Химани. Но я утешила себя тем, что мы с Макроном и не были знакомы. А мое отношение к нему не означало взаимности. Выбор очевиден. Паула. На душе стало как-то пусто. «Эй, ты чего такая унылая?» Легонько толкнула локтем Лада. «Волнуйся перед подиумом. Я на каблуках не ходила со школьного выпускного». На ходу придумала я и вяло улыбнулась. А потом тут же сменила тему. «Так что там с печатями?» «Сдала экзамен по кодексу и все забыла?» Возмущенно засопела Лада и притянула нас обеих ближе к себе. Хамони имеют право получить вторую фамильную печать в повторном браке с себе подобными. А у Норик Хилан Босгард первый муж погиб через девять лет после брачной церемонии. «Откуда ты столько знаешь об их семье?» Я удивленно посмотрела на Ладу. Ведь она прекрасно знала, как интересуюсь Босгардами, но ничего мне не рассказала. Потому что брат ее второго мужа, некий Брада Спен, без его, Босгард служит в конструкторском корпусе. По сути, он начальник моего отца. Ну, через десятую ступень вверх. Вчера папа немного рассказывал об их семье. Так он их знает? воодушевилась я, понимая, что это шанс быть представленной Макрону Босгарду и узнать, наконец, что между нами может быть. Встречался, наверное. Меня же не берут на деловые приемы, пока нет двадцати одного. Прямо несправедливость какая-то, фыркнула Лада. А второй муж, Кхилан, тоже здесь. Вон стоит рядом. Такой симпатичный на мордашку, но пузатенький. Люмин захихикала своим тоненьким голоском, а у меня в груди потеплело. Я настолько загорелась идеей знакомства с Босгардом, что собиралась сделать неприемлемое для девушки моего положения – Попросить Бориса невзначай представить меня Макрону. А дальше все в руках судьбы. Если я ему понравилась, как мне того хотелось то он обязательно даст повод для продолжения беседы и впоследствии, возможно, станет единственным победителем в торгах. А через какое-то время я стану его женой. Эта картина возникла в мыслях настолько ярко, что впервые в жизни я начала представлять, какое у меня будет платье на брачной церемонии и как красиво будет смотреться серебристая печать рода Макрона Босгарда на моем правом плече. От предвкушения я потерла плечо и улыбнулась. От мыслей, как удачнее провернуть знакомство, меня отвлек голос распорядителя бала. «Приветствуем Лауру Санторини!» На подиум вышла темноволосая девушка в красивом бордовом платье, расшитом длинными перьями по подолу. Она не поднимала глаз на зал и улыбалась как-то натянуто, Нервничала. Она была человеком. Фамилия говорила об итальянских корнях. «Лаура – будущая выпускница медицинского колледжа Тоусла, по специальности хирургия», – продолжила Сандая. «Девочки, как вы тут?» – обняла нас всех за плечи Светлана. «Не улыбайтесь так, если будете волноваться. Лучше смотрите прямо перед собой, чуть поверх голов. И не прижимайте руки к телу. Немного расслабьтесь». «Согните в локтях и положите ладони друг на друга», — добавила мама. «Я лично буду улыбаться направо и налево», — уверенно заявила Лада и пальцами спушила волосы на висках и макушке. Я только напряженно сдвинула брови, рассматривая итальянку. Кажется, я буду дрожать от волнения, и все это заметят. И он заметит. Приподнявшись на носочки, я посмотрела на первые ряды гостей. Макрон был высоким, черноволосым, его легко найти, если бы он там стоял. Но я его не видела. Снова посмотрела на балкон, и там нет. Гости зааплодировали, вновь вернув меня к реальности. Сандая закончила представление первой девушки. И вдруг дебютантка заговорила низким голосом. Но я практически ничего не расслышала, потому что поняла, что и мне нужно будет что-то сказать а я совсем не готовилась и, очевидно, прослушала об этой детали представление, когда Светлана что-то говорила на пути сюда. Что же я скажу? К нам подошли папа и Борис. Я улыбнулась отцу, который ободряюще подмигнул, видимо, заметив мое беспокойство. А потом Люмин вдруг вынула руку из-под моего локтя и с извинением во взгляде отошла туда, где стояла ее мать и сурово смотрела в нашу сторону. «Ну вот, креветки засуетились», — возмущенно прошептала Лада на ухо. «Нисколько не удивляй, что она хочет от них сбежать». «Девочки, горлышко хотите освежить?» — ласково спросил Борис, протягивая бокалы с напитками. «Голосок должен быть уверенным и громким, а то у второй девочки, похоже, тоже связки свело». «Я ухватилась за бокал, как за спасение» и приникла к нему, разглядывая поверх стекла новую девушку на подиуме. Последовала череда невест. Всех их представляли, затем они говорили несколько приветственных слов и сходили с подиума в зал. Кто-то вел себя уверенно, кто-то нервничал. Были даже такие, кто не мог выговорить ни слова. И тогда я слышала тихие смешки то там, то здесь, и видела осуждающие взгляды. Пока мы с Ладой ожидали своей очереди... Я периодически рассматривала балконы. Оттуда никто не обращал на меня внимания. Макрон словно испарился. Напитка в ней не хватило. Во рту пересохло, и чем стоять и переживать, я решила сама пройтись за новым. Потянув Ладу за руку, я шепотом спросила. «Сходи со мной за коктейлем». «Пойдем». Сразу согласилась она и улыбнулась родителям. «Мы быстро». У бара почти никого не было. Я заказала два коктейля и оглянулась через плечо на подиум. Там похленькая девушка что-то говорила писклявым голосом. «Будет смешно, если этот бочонок выберут хамони, а меня нет». Беззлобно хмыкнула Лада. «Она милая, только голос высоковат». Пожала плечом я и неожиданно увидела мужчину в толпе, который стоял вопреки всем спиной к подиуму. Его огненно сияющий взгляд был направлен на меня. Я совсем забыла о правилах и едва дыша, смотрела только на него и слушала громкое биение своего сердца. Я не могу ему не нравиться. Иначе зачем бы он так откровенно игнорировал кодекс? Ой, кодекс. Взволнованно, уронив взгляд, я сжала край столешницы. «Дарри, сейчас пойдет люмин. Пойдем ближе?» Взяв свой бокал, сказала Лада, «А ты постоишь со мной у подиума, перед тем, как я поднимусь?» Я глубоко вздохнула и растерянно посмотрела на Ладу. «Что? Ты где витаешь? Ты какая-то странная. Ты так из-за босградов переживаешь?» Лада была на редкость догадлива. «Зачем вообще беспокоиться, если до того момента, пока не завершатся торги, ты не узнаешь, выбрал ли тебя он или нет?» «Тебе легко говорить», — пробормотала я себе под нос и пошла вслед за подругой. Как специально мы шли по направлению, где стоял Макрон. Я все еще чувствовала на себе его взгляд. Единственное, как я могла намекнуть на свое желание познакомиться с ним, это повернуть голову и посмотреть на его плечи настолько долго, насколько позволяло время. Он повернулся вслед. На его губах мелькнула легкая улыбка. Этого было достаточно, чтобы мое сердце снова пустилось в скач. Как же ты мне нравишься! Пусть я понравлюсь тебе, но ну пожалуйста, объявили люмингалу. Я не могла не обратить на это внимание. Мы с Ладой вытянули шеи, чтобы рассмотреть нашу подругу на подиуме. «Какая она все-таки хорошенькая креветочка!» Умилилась Лада, высоко поднимая подбородок и приподнимаясь на носочки. Я пихнула ее локтем в бок и сама умиленно заулыбалась. Люмин держалась скромно, но достойно. Ни разу не запнулась, смотрела на своих и наших родителей. Сказала простые, но приятные слова. «Мы с Ладой были горды за нее и желали ей самого лучшего». Когда Люмин сошла с подиума, мы нашли ее рядом с родителями и радостно пожали за руки. Ты молочина, я так точно не смогу, похвалила я. Умница, подмигнула Лада. Люмин. Тихо окликнулась Уин дочь, и в ее тоне вновь была строгость. С тобой хотят познакомиться. Идем. Мы с Ладой натянуто вежливо улыбнулись родителям подруги. И сочувственно переглянулись между собой. «Ладно, крошка, моя очередь через две конкурентки. Пойдем!» Я отыскала у окна родителей и взглядом дала понять, что пойду поддержать Ладу. Светлана и Борис послали дочери воздушные поцелуи. Мама и папа ободряюще сжали кулачки. Лада вышла на подиум словно королева. Уверенная походка, благородная осанка. Скромный уважительный взгляд на лица приглашенных. Руки чуть согнуты в локтях, ладони сложены вместе чуть ниже талии. Огненно-рыжие волосы — секретное оружие Лады. Они делали ее особенно очаровательной. На месте семей женихов у меня бы захватило дух. Не было лучше такой красивой, умной, достойной невесты, чем Лада Хворостова. Человек и моя лучшая подруга. После ее представления с Андеей, я выглянула из-за подиума и посмотрела на лица гостей и вверх на балконы. На нее и правда смотрели очень внимательно и ожидали, что же она скажет. Илада сказала звучным, хорошо поставленным голосом. «Добрый день, Нори и Хорды! Я поздравляю с верстниц дебютом и желаю вам удачи!» Поздравляю родителей дебютанток с достойными дочерьми и началом нового периода в вашей и их жизни. Новое часто страшит. Пусть ваше новое будет замечательным. И, наконец, поздравляю семьи женихов, потому что сегодня вы найдете самых изумительных невесток, которые осчастливят ваших сыновей. Лада кротко склонила голову в прощальном жесте и спустилась с подиума. Я совсем забылась, слушая подругу. Да чего проста и достойна была ее речь. А я так и не придумала, что сказать. Ладу встретили родители, обняли и отвели в сторону. На лицах присутствующих играли доброжелательные улыбки. И многие семьи провожали Хворостова одобрительными взглядами. Я вздохнула и посмотрела на свой браслет. Выход через семь девушек. И мне требовалось смекалка Лады, чтобы придумать хотя бы пару слов. Прижавшись к стене за подиумом, я смотрела, как дебютантки поднимались одна за другой и ждала, сама не зная чего. Лада нашла меня за минуту до выхода на подиум. «Эй, куда ты пропала? Я ищу тебя по всему залу. Думала, ты ждешь меня с родителями?» Быстро проговорила она и обняла. «Ты готова? Не бойся, там совсем не страшно. Ну, поглазеет на тебя немного, подумаешь». «Смотри на меня, я выйду в центр после того, как ты взойдешь на подиум, хорошо?» Я смотрела вслед последней девушки передо мной и делала глубокие вдохи, чтобы снять напряжение. «Никогда не любила публичное выступление», — дрогнул голос. «Я же буду исследовать космос, зачем мне разговаривать с микробами?» Лада одобряюще улыбнулась и поцеловала меня в нос. «Сказать нечего, да?» Догадалась она. Я растерянно покачала головой. «Боюсь сбиться с дыхания. Скажи вот что!» Не успела Лада договорить, как рядом оказалась женщина-координатор и вежливо, но настойчиво разняла нас. дариласу поднимайся!» Я широко раскрыла глаза, выпустила руку Лады и почувствовала себя ростком, оторвавшимся от корня. «Все будет круто! Смотри на меня!» Поддержала Лада и поспешила обойти подиум. «Идите же!» Настойчиво велела координатор. Взяв себя в руки, я одернула платье, выпрямила спину и подняла голову. С каждой ступенью биение сердца заглушало звук моих шагов. Казалось, что вот-вот ноги выпрыгнут из туфель. Так дрожали колени, и каблуки казались крайне неустойчивыми. Я пожалела, что не выбрала лодочки без каблуков. Зал затих, как только я появилась в центре круглого подиума. Глядя поверх гостей, я заметила на себе многочисленные взгляды мужчин Хамони. Но я не могла определить, был ли среди них Макрон Босгард. Рыжую копну волос подруги я увидела сразу и облегченно сосредоточила взгляд на ней. Лада улыбалась самой чудесной из своих улыбок. Не кривлялась, не закатывала глаз. Пока голос Сандая представлял меня, я перебирала в мыслях слова, складывала их в короткие содержательные предложения. Но получалась какая-то хиния. С тревогой я ожидала, когда замолчит распорядительница. И она замолчала в тот момент, когда я практически сбилась с дыхания. Лада сдвинула брови и скрестила пальцы рук под подбородком. Я на мгновение закрыла глаза. А в зале стало так тихо, что это сковало еще больше, чем прежде. Ничего не шло на ум, а в голове пусто, чистый лист. Но молчать было нельзя. И тогда я выдохнула и произнесла. Да, я взволнована, как никогда. Лада округлила глаза и приоткрыла рот. Меня пугает новый период жизни. Но я очень надеюсь, что когда-нибудь войду в одну из семей Альянса Хамони достойным членом. И тот мужчина, который окажется моим мужем, будет гордиться мной и моими достижениями. А я буду уважать его и гордиться им». Я опустила глаза, склонила голову, завершая свое выступление, и сделала первый шаг по направлению к лестнице. Но перед глазами поплыло, и я оступилась. Резкие охи и испуганные возгласы наполнили зал. Почему-то моя нога не приземлилась на пол, а ступила в пустоту. И с со осознанием неотвратимости падения я уже лечу куда-то вниз, ничего не видя перед собой. Я не думала, что разобьюсь, упав с подиума. Только одна мысль ужасала. Что я провалила свой выход и не заслужу уважения в глазах семьи Босградов. Чьи-то вскрики, возглас мамы где-то на заднем фоне, и крепкие руки вокруг моих ребер вытолкнули беспомощный всхлип из легких. Я не упала. Я повисла в воздухе в чьих-то сильных руках. Волосы упали на лицо. Я схватилась за чьи-то плечи и прерывисто задышала. Меня опустили на ноги, но я не смогла устоять и чуть не села на пол. Меня вновь поддержали те же руки. «Дарья, Дарья, да посмотри же ты на меня!» произнес чей-то мужской голос с Не думая ни о чем, я подняла голову и широко раскрытыми глазами буквально уставилась в огненно-алые глаза. Хамони смотрел на меня, а я на него и не могла понять, что произошло. Трезвость сознания вернулась через несколько секунд, когда я узнала этого Хамони. Испуганно зажмурившись и оттолкнувшись от его рук, я низко опустила голову, печатав подбородок в еремную ямку. Это был сам Карт Гейшел Бон Сновард, член высшего совета, куратор научной деятельности в медицине и микробиологии. «Простите, простите меня, Хорт. Дрожащими губами затараторила я, чувствуя, что подвела всех и прежде всего себя. «Ну что ты, деточка?» «От испуга можно было мне и волосы вцепиться!» Рассмеялся он и не дал вынуть руки из его пальцев, а отвел в сторону от подиума. «Продолжайте! С девушкой все в порядке!» Кивнул он вверх распорядителей и координаторам бала, которые высыпали перед подиумом. «Я последовала за Хамони, смущаясь, что он не отпускает моих рук!» «Я совсем не хожу на каблуках!» Тихо оправдалась я за неуклюжесть, чувствуя облегчение после его смеха. «Простите, я вас ударила?» «Нет, нисколько. Ты можешь стоять на ногах самостоятельно? Или взять тебя на руки?» Весело спросил он. Я округлила глаза и отрицательно покачала головой, пытаясь снова освободиться от него. Вдруг и правда поднимет на руки. Рядом оказалась Лада и обняла за талию. У меня чуть инфаркт не случился, — взволнованно сказала она. Куда ты смотрела? Дарья, ты не ушиблась? Подбежала ко мне и мама, а следом и папа. Ваша дочь жива, — усмехнулся Карт новард и выпрямился, заложив руки за спину. Что ж, одна прелестница спасена. Пойду посмотрю, может, еще кому понадобится помощь. Я робко улыбнулась непринужденной шутке такого высокого гостя и проследила взглядом за его ногами, когда тот отходил от нас. «Ты меня так напугала!» — обняла мама и поцеловала в висок. «Ага, еще кое-кого!» — подмигнула Лада, а затем прошептала на ухо. «Твой красавчик чуть из костюма не выпрыгнул, когда ты оступилась. Да только быстрее его рядом оказался хорт Сновард. Он прям распереживался!» Я посмотрела на Ладу широко раскрытыми глазами. Она не шутила. «Все хорошо, ма!» Отодвинулась я от мамы, улыбнулась папе, выпрямилась и огляделась. Не время проявлять слабость при всех. Надо было бы скорее отойти еще дальше от подиума, чтобы не привлекать внимание. «Надо же было так провалиться!» «Но я даже не видела, куда иду!» «Какой-то туман в глазах!» Сокрушилась я. Все, забудь. Все закончилось. И речь твоя была неожиданно крутая. Пойдем напьемся коктейля. Ободряюще потерла мою ладонь подруга. Светлана взяла маму под руку, та папу, а Лада меня. И мы отошли к открытым окнам у бара. У окна я осмотрела свои туфли-лодочки и подол платья. Ничего не сломала. Ничего не порвала. Лада что-то пошутила насчет моего падения. Светлана и мама улыбнулись, но меня от всего случившегося отвлекло ощущение, что я все еще в центре внимания. Осторожно оглянувшись, невысоко поднимая взгляд, я вновь заметила Макрона. Он снова был поблизости. А ведь зал был просто огромным. Разговаривал с кем-то, очевидно знакомым, но голова была повернута в мою сторону и взгляд направлен точно на меня. Он словно пронзал своим пламенем насквозь. Я смотрела на плечи мужчины, на грудь, на лацкан пиджака с гербом семьи, опущенные вниз руки, и понимала, что не могу не думать о нем. И уже никогда не смогу. А то, что он так пристально наблюдал за мной все это время и сам едва не кинулся на помощь, доказывало его неравнодушие как минимум. Хочу, чтобы на моем плече стояла печать его рода. Сказала я себе и стала глазами отыскивать в зале Бориса Хворостова. Рядом оказалась Люмина и коснулась моего плеча. «Ты всех напугала в зале!» Сказала она и обняла. «А один из Хамони, который брат Ликроса, Макрен Босгард?» Лукаво улыбаясь, вставила Лада. «Да, точно! Он так испугался, кинулся тебя спасать, а тут наш герой хорт Сновард». Даже моя мать замерла от шока. Мне хотелось смеяться от того, что ни одна Лада заметила реакцию Макрона. Я снова повернула голову в его направлении и смущенно улыбнулась, поймав на себе внимательный взгляд. Как же хотелось посмотреть на него открыто и не боясь осуждения. Но мы все еще не были представлены друг другу. Борис куда-то запропастился. Мама и Светлана отошли в туалетную комнату. С ними вышла и Лада. Мы остались вдвоем с Люмин. Представление девушек подходило к концу, и у нас впереди было еще пару часов на общение и знакомство. Я уже немного пришла в себя. Что случилось, то случилось. Но одолевали смущение и робость всякий раз, когда смотрела на зал и ловила на себе взгляд одного хамони. Это было волнующе приятно. Он всегда находился где-то поблизости, как и тогда на площади Ювенфис в Фикете я снова чувствовала это напряжение между нами через все пространство. Похоже, его совсем не смущала моя неуклюжесть. Это не могло быть случайностью». Люмин поделилась, что ее познакомили с семьями Заруна и Стоули, и ни одна ей не понравилась. «Уж если они такие зануды, то не представляю, каковы их сыновья». Мрачно сказала она. «И, по-моему, они гораздо старше меня». Не хотела бы я, чтобы они участвовали в торгах. «А я хочу стать его женой», — прошептала я, когда Люмин сделала паузу. «Чьей?» Удивленно стала озираться она, пытаясь уловить, куда направлен мой особенный взгляд. «Этого Хамони», — Украдкой кивнула я в сторону Макрона Босгарда. «Ты с ума сошла? Он Хамони!» — поразилась Люмин. «И что?» Недоуменно пожала плечами я. «А то, что тебя увезут на Гану, это же так далеко!» «Если это будет он, я полечу и на край вселенной!» Повернувшись к подруге, улыбнулась я. «Нет больше аргументов против!» Она посмотрела на меня беспокойным взглядом, потом мельком в сторону Босгарта, затем снова на меня. «Ну и глупая же у тебя улыбка!» Хихикнула она в ладошку. «Если он тебе нравится, пусть будет так, но кажется, я спокойна за тебя». «Что?» Недоуменно прищурилась я. «Он хамони, а они не выбирают людей для брака, так что разрешаю тебе пофантазировать на эту тему. Ты злючка!» Прошипела я сквозь зубы и ущипнула подругу за локоть. «Ты же сама мечтаешь об этом, и кажется, тебе нравится его брат. Мало ли кто мне нравится». «Это не значит, что он выберет меня, а хотелось бы». Вздохнула Люмин и мигнула обоими глазами. Я отвернулась, чтобы еще раз взглянуть на Макрена. Может, сейчас он не смотрел на меня, и была возможность разглядеть его. Но едва не задохнулась, когда обнаружила его стоящим в нескольких шагах от нас вместе с Борисом Хворостовым и глядящим прямо на меня. Я тут же опустила глаза и сильно сжала пальцы Люмины на своем локте. Та перестала даже улыбаться и посмотрела куда-то мимо меня. С другой стороны, к нам вернулись мои родители и обе Хворостовы. «Мы же не громко говорили?» Шепотом спросила я, испуганно глядя на подругу. «Угу». Сдержанно кивнула Люмин и округлила глаза, давая понять, что к нам идут. «Я пойду, меня мама зовет». Иллюмин быстро отошла. «Куда она? И что опять с тобой?» Недовольно спросила Лада и вдруг тоже замерла взглядом на ком-то за моей спиной. «Ничего себе!» Проговорила она одними губами, а выражение ее лица тут же сменилось на вежливо-приветственное. Я услышала шаги, но так и не оглянулась, задержав дыхание и превратившись в слух. «Борис, я заметил, вы прибыли на бал не один?» «Да, Хорд Босгарт, я с семьей друзей, чья дочь тоже сегодня дебютирует. Могли бы вы представить меня своим друзьям?» Я слышала каждое его слово. Голос завораживал мягкими низкими перекатами. Несомненно, он хотел познакомиться со мной. Внутри пела и плясала от радости, равно как и от волнения. Я вступала в странную пару в своей жизни. Для меня действительно скоро все может закончиться самым неожиданным образом. Готова ли я ко всему этому? Но едва только мысль касалась Макрона, все внутри кричало «Да». Борис и Макрон сделали последние несколько шагов и оказались рядом. Взгляд Лады покорно опустился на уровень груди мужчины. Она мягко улыбнулась. Мама и Светлана смотрели только на Бориса. Я сделала все, чтобы выглядеть непринужденно, но даже не повернула голову в сторону мужчины. Смотрела на подругу, а пульс зашкаливал. Хорт Босгард, разрешите представить вам мою семью и друзей? Светлана, моя жена, Лада, дочь. А это семья Лосо, Алана и Виктор, а это... Борис сделал многозначительную паузу. И мне показалось специально. Их дочь Дари. Рад знакомству. Макрон Хелан Год Босгард. Искренне проговорил Макрон. И так сладко прозвучал его голос, что мне захотелось прижаться к нему и не отпускать никогда. Что со мной такое? Светлана, кажется, мы виделись? Вы были на приеме моего дяди с Босгарда в прошлом году? Да, вы правы, Хорд Босгард. Нас не представили в тот раз. Улыбнулась Светлана. Приятно познакомиться. Прошу, называйте меня Макрон. Это мне очень приятно. Замечу, что ваша дочь достойно представила себя сегодня. Мою и без того неубедительную непринужденность смыла как водой. После лады я выглядела жалкой. Как я могла так себе подставить? Но продолжение ошеломило. «Уверен, Лада, что тому, кто выберет вас, крупно повезет», — обратился Хамоник Хворостовой. «Благодарю, Хорд Босгард!» Довольно улыбнулась Лада и чуть придвинулась ко мне. «Алана, Виктор, в какой области трудитесь вы?» Поинтересовался Макрон, а меня будто и не замечал. «Я и моя супруга управляем технологическим процессом на птицеферме в Кане», — ответил папа за обоих. «Это знаменитая ферма, которая поставляет птицу гану? В голосе Макрона слышались нотки одобрения. «Да, Хорт Босгард», — с гордостью согласился отец. «Наша ферма выбрана высшим советом для импорта птицы Нагану». «О, я рад знакомству с вами. Прошу, для вас я Макрон. Я очень люблю птицу. И ваша? лучшее, что я ел». «Может, потому, что мы выращиваем ее с любовью?» — улыбнулась мама. «А затем замораживаем для доставки в разные города Альянса по особой технологии». «Уверен, у вас есть много секретов сделать птицу такой нежной и сочной!» Улыбнулся Макрон, и от этого его голос стал слаще фруктового меда. Немного улыбок и шуток, и в какой-то момент я поняла, что теперь внимание всех направлено на меня. Когда представляли вашу дочь, я услышал имя Дарья, мягко проговорил Босгард в мою сторону. Но ну, теперь, слышу имя Дарья. Лада незаметно толкнула меня локтем. Я сглотнула и, глядя на носки и туфель Хамони, едва смогла кивнуть. Она любит, когда ее называют Дарья». Ответила за меня Лада и растянула губы в довольной улыбке. Дари, Протянул Макрон, словно пробуя именно на вкус. «Мне нравится, как звучит». «Я готова была провалиться от смущения. Сама не понимала, что со мной происходит. Так хотела познакомиться с ним, а сейчас стояла и двух слов не могла выговорить». «Светлана, кажется, это наши партнеры из торга» произнес Борис, оглядываясь через плечо. «Алана, Виктор, помните, мы были у них на дне рождения сына?» Я подняла голову и посмотрела на родителей. Папа тут же посмотрел в сторону Бориса и согласно закивал. «Да, это они. И, кажется, уходят. Успеем их поприветствовать?» «Макрон, прошу нас извинить, оставляем вас на наших дочерей», сказал Борис и протянул ладонь Светлане. Мама и папа вежливо попрощались и отошли вместе с Хворостовыми. Я беспомощно посмотрела на Ладу, не зная, что делать. А Она вдруг выпрямилась и вежливо сказала. «Простите и меня, я очень хочу пить. Может, принести напитки и вам?» «Лада, вы угадали мое желание. Буду вам признательна». Охотно согласился Босгард. «Меня обдало жаром. Просто воды». Выговорила я. Лада непринужденно отвернулась и прошла несколько шагов до бара. Вроде бы и недалеко, но я почувствовала себя брошенной в самый неподходящий момент. Макрон полностью повернулся ко мне и склонил голову так низко, что я не могла проигнорировать его желание обратить на себя внимание. Я подняла голову и с учтивой улыбкой посмотрела на его идеально выбритый подбородок. «Я очень ждал нашей встречи», — произнес он так, чтобы это услышала только я. «Вы?» Удивленно подняла брови я, но вовремя опомнилась, чтобы не посмотреть мужчине в глаза. Я хотела бы ответить заимностью, но не могла позволить такой откровенность Хамони. «Я должна показать, что имею достойное воспитание». Коротко склонив голову, вежливо продолжила. «Не представляю, когда успела вас заинтересовать». «Не лукавьте, Дарья». «Просто Дарь, Хорт Босгард». Попросила я, тем самым разрешив ему перейти на «ты». «Благодарю, Дарь». Заметным удовольствием произнес он. «Я увидел тебя еще на китаре в Фикете. Видел в Сумате и Бастере». «Вы?» Изумилась я, а в груди дрогнула, и кончики ушей будто воспламенились. В Сумати и Бастере я его даже не заметила. Но он не мог знать, что я была там, если бы сам не был в этих городах. — Ты хорошо танцуешь. — Это вряд ли, Хорд Босгард, — смутилась я. — Это Лада хорошо танцует. — Называй меня Макрон, пожалуйста. Не люблю такое холодное Хорд Босгард. Как много значило для меня это предложение. Внутри сладкой патокой растеклось обожание этого хамони, словно не было на свете мужчины лучше него. Губы задрожали в улыбке. Но я не должна показать, что невероятно счастлива от его просьбы. Однако подавить эмоции все-таки не получилось. Заулыбалась так радостно, чем следовало бы. Ну вот, теперь ты улыбаешься. «А то я подумал, что пугаю тебя!» «Нет!» — резко ответила я и чуть подалась вперед. но вовремя осознала, что веду себя не сдержанно. «Я немного растеряна!» Затем призналась я. «Это падение... ужас какой-то! Я испугалась!» «Я не меньше твоего испугался!» Открыто признался он, доверительно склоняясь ко мне. И речь получилась ужасной. Пожала плечами я. Зато она была искренней. Тут же ответил Макрон. Никто не сказал лучше и честнее. Вам понравилось? Засомневалась я. Мы перешли на ты? Или мне это показалось? Озорно улыбнулся он. А я почувствовала, как горят щеки от его потрясающей улыбки. И от этого смущенно опустила голову. Да, Макрон, я смущена. Еще ближе склонился он и шепотом добавил. Я тоже. Я снова улыбалась. Переведя взгляд на ладу у бара, вздохнула и снова посмотрела на подбородок Макрона. Можно пригласить тебя на танец? Сердце заходилось только от одного его голоса, а от приглашения сладкое волнение разлилось по венам. И я ощутила, как за спиной вырастают крылья. Я оглянулась на зал. Многие пары танцевали, потому что представление невест давно закончилось. И теперь танцы между родителями женихов и дебютанток были уместным способом познакомиться. Я бросила быстрый взгляд на Ладу. Единственную, кто был в зоне видимости в этот момент из знакомых. Она, конечно же, понимала, что происходит потому что хоть и не оставляла попыток обратить на себя внимание семей Хамони, но внимательно наблюдала за мной. Лада медленно закрыла и открыла глаза, как бы подтверждая одобрение. Я вернулась взглядом к плечам Макрона и робко кивнула. Даже не глядя в лицо, заметила, как его глаза ярко сверкнули. Дыхание остановилось от волнения. — Дарья, не бойся, посмотри на меня. Шепнул он так осторожно и трогательно, будто стараясь не напугать и в то же время расположить к себе. Очень хотелось посмотреть на него. Он был таким красивым и мужественным. Совсем не мальчишка, как Паула. И само это желание вызывало трепет и ощущение бесконечного полета. Я мельком окинула его лицо и снова задержалась взглядом на плечах. Макрон сдержанно улыбнулся. Сделал шаг ко мне. Я к нему. Губы дрожали от волнения, но я не могла позволить себе снова улыбаться от счастья, как хотелось и вызвать осуждение окружающих, особенно семьи Босгардов. Ведь они могли наблюдать за нами. Поэтому я сомкнула губы и старалась не поднимать голову высоко, чтобы избежать соблазна встретиться с Макроном глазами, несмотря на его разрешение. Он протянул руку, я мягко подала свою. Моя тонкая ладошка так уютно устроилась в его горячей сухой ладони. Будто там и было ее место. Мы стали медленно вальсировать на месте под самую замечательную мелодию. Он держал меня за руку, а другой рукой обвивал за талию. Не прижимал к себе, но смотрел лишь на меня. Я почти не дышала. Но ноги были такими легкими, что сами несли меня над полом. Иногда Макрон делал обороты, кружил меня. А я умоляла время остановиться. А оркестра не заканчивать эту композицию. Настолько она была душевной. Под конец танца я почти задыхалась, потому что все это время сосредоточилась на шагах, осанке, ощущении его рук на себе. Макрон Босгард вернул меня к бару, где стояла Лада, а подруга радостно подала нам напитки. Еще некоторое время мы втроем беседовали ни о чем, но так много было в этом разговоре, а Макрон Хамони совсем не представлялся мне кем-то недосягаемым, презрительно или хоть сколько-нибудь равнодушно относящимся к людям. Он был вежлив, благороден и невыразимо красив. Паула тоже красив». Но он еще мальчишка. А в Макроне я чувствовала то сочетание ума, силы и зрелости, которые привлекали и внушали благоговение. Я хотела уважать своего мужа, гордиться им. И этот мужчина вызывал такие чувства. Только я уже знала, что чувствую к нему гораздо больше, чем просто уважение. Мы провели довольно много времени вместе. К нам присоединились Люмин, а потом и брат Макрона. Ликрос Босгард. Макрон любезно представил нас ему. Мы слады сразу отметили, как заблестели глазки Люмин, когда Ликрос позволил ей называть себя по имени и пригласил на танец. Только пламя в его глазах показалось странным. Бал подходил к концу. Было заметно, что Макрон не хотел от меня отходить, но его родители собирались в полет на Гану, и он летел с ними, так как завтра не было выходного дня. Макрон попросил мой контакт, а я с радостью внесла его данные в свой коммуникатор. Мы попрощались. Люмин вздыхала по ликрасу, а я по макрону, когда те выходили вместе с семьей из зала. Все гости только и говорят о вашем танце, заметила Светлана, оказавшись с мужем тут, как тут. Похоже, наследник Босгордов определился с невестой, подмигнул мне Борис. Какие глупости! смущенно пряча пылающие щеки, сказала я, а внутри сладко запела от этих слов. «Так хотелось вот и верить!» «Он просто совершенство!» — подначивала Лада. «Да, и такой скромный!» — Шепотом заметила Люмин. «Обычно хамони более... как это называется?» «Самоуверенные!» — подсказала Лада. «Решительные, я хотела сказать!» Нахмурилась Люмин. «И невероятно очаровательные», — выдохнула я. «Что?» — спросили в один голос подруги. Я лишь опустила глаза и с глупой улыбкой разгладила подол платья. «А мне понравился Ликрос», — замечательно улыбнулась Люмин. «Он такой галантный! Он же еще мальчишка!» осуждающе хныкнула Лада. У него день рождения за день до моего двадцатилетия. «И что?» — недоуменно спросила я. «И то!» — довольно улыбнулась Люмин. «Он сможет на меня претендовать. Мне кажется, мы понравились друг другу». А она воодушевленно улыбнулась и прижала меня к себе, чтобы сказать что-то секретное. «Представляешь, если нас обеих выберут Босгарды? Мы вместе отправимся на Гану, и я не потеряю подругу. Еще одна безумная. Манерно коснувшись пальцами переносицы, усмехнулась Лада. Ты просто завидуешь. Счастливо улыбаясь, заметила я. Мы с Люмин тихо засмеялись своим тайным надеждам, да и Лада не удержалась. Это ведь она была главной воздыхательницей по хамоне. Не подеритесь за женихов, девчонки! Засмеялась Светлана. «Я вижу, все довольны балом», — заметил папа, оказавшись у нас за спиной. «А ты переживала», — обнимая маму за талию, добавил он. «Да, переволновалась. И сегодня зря», — согласилась она. Я покачала головой и обняла маму.